Лисина Александра без права на выбор. Часть третья. Проба сил. Пролог. Не сомневайся, нанося смертельный удар, но задумайся о причинах, приведших к тебе непримиримого врага. Совет старого воина. На рассвете последнего дня весны, едва ночная темя неохотно отступила за кромку лесов, Ворота крепости Нор с натужным скрипом отворились, впуская в сонный город утреннюю прохладу. Вооруженные до зубов стражники, загремев засовами, с трудом оттащили в стороны тяжелые, окованные железными полосами створки. Привычно окинули взглядами пустое, тщательно вырубленное пространство между каменными стенами крепости, и мрачными зарослями успокаивающегося после ночи хорона. Убедились, что снаружи никто не пытается подкрасться к ним, стелись по выжженной земле серой тенью. Помянули недобрым словом владыку Айда, заселившего здешний лес своими проклятыми тварями. Дружно поклонились стоящему над серыми горами солнцу. И, вернувшись на пост, приготовились к ежедневной вахте. Караванов сегодня не ждали. Последний пришел из Рейданы всего два дня назад. Обратно тоже пока не собирался, потому как против обыкновения не остался после разгрузки в норе, а проследовал к самой Лавере, второй столице Валиона. Видимо, у господина Витара имелось личное поручение короля к наместнику, или еще какой интерес вдруг возник в долине воинов. Но про то простым стражникам никто, разумеется, не сообщал, поэтому и гадать можно было до бесконечности. Этим утром единственная дорога к Нору была абсолютно пуста. Кажется, никто не собирался пересекать перешейк, чтобы попасть в Фарлион. Ни телеги с провизией, ни богатого купца, Неразвеселого крестьянина, привезшего на продажу первый собранный урожай. Впрочем, в норе никогда не было людно. Слишком близко подступал к нему Харон. Слишком много вокруг бродило неупокоенных тварей. И слишком длина была до него единственная, относительно безопасная дорога от перешейка, чтобы одолеть ее за один дневной переход. Да и крестьяне чаще приходили в крепость с другой стороны, из центра, везя с собой хлеб, молоко, мясо, потому что никто не рисковал селиться вне образованного защитными крепостями кольца. И никто не был настолько безумен, чтобы попросить у наместника на дел вдалеке от защищенной со всех сторон лаверы. А приезжающие предпочитали пережидать темное время суток возле Перешейка, в околице, где всегда имелся на готове отряд опытных рейзеров, и где можно было не бояться нарваться на особо наглую тварь. Так что раньше вечера чужаки в норе, как правило, не появлялись. И стражники, приученные к утренней тишине, уже не ждали ничего иного. Поэтому, когда вскоре после рассвета на горизонте показалась одинокая фигура всадника, здорово удивились и, с недоверием смотревшись, на всякий случай потянулись за арбалетами. — Это что еще за новости? На тихий свист дозорного к воротам вышел высокий седоустый ветеран, поставленный старшим на воротах. — Тикс, чего рассвистелся? — Чужак! Кратко отозвался молодой голос со стены. Один. Верхом, и явно от перешейка. Стражники неторопливо поднялись наверх, внимательно смотрелись вдаль. И правда, чужак, откуда его принесло в такую рань? Или ночевать риснул подле хорона. Ага, сейчас. Выпустил бы его хорон из своих лап. Но от перешейка он бы не успел. Может, кто-то из наших? Нет, — качнул шлемом седоусый страж. Вчера все, кто уходил к ночи, вернулись. Я смену принимал, проверил. Один только Верса со своей командой гуляют. Но они по северной на рассвете пошли. Так что вернутся только к полудню. А этот с юга едет. Один. Значит, точно чужак. Стражники озадаченно переглянулись. «Быстро едет!» — негромко заметил кто-то, следя за клубящейся на дороге пылью. «Оборота через три уже будет здесь!» «Какие три?» — возразил ему сверху. «За два управится! Смотри, как летит!» Старший проживал седой уз, следя за подозрительно быстро приближающимся облаком пыли. А потом нахмурился и, не оборачиваясь, бросил. Сгоняй-ка за святым отцом. Думаешь? Ничего пока не думаю, но живые одиночки из хорона поутру не выезжают. Стражники тут же посерьезнее, подобрались, и дальше следили за дорогой со вполне обоснованным подозрением. Старшой прав, никому еще не удавалось пройти мимо хорона ночью и не нарваться хотя бы на одну старшую тварь. Как специально Айт наводнил эти непроходимые леса своими созданиями? Куда смотрел Аллар? О чем думали жрецы? Но теперь проклятый Харон заполонил всю долину, вплоть до самых серых гор. А распадившаяся там нежить была настолько живучей и смертоносной, что никто, кроме рейзеров, орденцев и королевских хасов, Туда вообще не совался. А если и рисковал сунуться, то мгновенно исчезал, сожранный или испитый жадными тварями. Да, таково давнее проклятие Фарлеона, плодороднейшей долины, чьи нераспаханные просторы теперь были заняты кишащими нежитью Хароном. Его так и звали по имени, как разумное существо потому что полагали, что проклятый богами лес на самом деле живой, и не раз убеждались в том, что он обладает каким-то изощрённым разумом, потому что за все два века, когда цветущая долина из райского уголка превратилась в настоящее царство мёртвых, даже усилия Гильдии, церкви и решительно настроенного короля не позволили вернуть Валиону эту роскошную жемчужину. Все, что сумели люди, это с боем, потом и кровью отвоевать для себя самый центр этих некогда цветущих земель, отградиться от хороны широкой полосой регулярно выжигаемой земли, окружить себя надежными крепостями и вооруженными отрядами резеров. Но даже после этого им приходилось жить в постоянной готовности к бою, потому что хорон не желал сдавать свои позиции. И все эти годы неустанно пытался раздавить засевшую в его сердце занозу, чтобы потом беспрепятственно вырваться из тесного кольца Серых гор, перемахнуть перешейк и обрушиться на остальной Валион. Именно поэтому долина воинов уже два века имела особый статус в королевстве. Именно поэтому рейзеры так ценились и уважались в Фарлеоне. Поэтому его величество Эннар II без возражений принимал избранных гильдии эрдалов, встающих на власть внутри тщательно укрепленных городов-крепостей. И поэтому же со временем окруженная цепью красивейших озер, надежно защищенная и старательно оберегаемая от твари Лавера, постепенно обрела статус второй столицы королевства. Ее законы постепенно изменились в соответствии с особенностями местных реалий, а ее наместник, избираемый старейшими членами гильдии и самыми уважаемыми жителями долины, фактически управлял четвертью территорий Балиона. Получая на это полное одобрение короны, И, разумеется, имея законодательно закрепленный статус официального гласа короля. Глядя на то, как стремительно приближается к городу облако, поднятое неизвестным садником пыли,